Всем привет! Август 2015 года и я объявляю 30-ю встречу любителей телекома с профессионалами телекома открытой. В гостях сегодня Саша Синистер с очередным увлекательным заплывом миром информационной безопасности и этичного взлома. Привет! Всем привет! Слушай, Саш, ну расскажи, как дела, чем занимаешься. От тебя давно уже апдейтов не прилетало. Каких вершин ты еще достиг, кроме ремонта? Да все то же самое. Работаю сейчас в основном в функциональной безопасности. Компания «Пантестит». Провожу э, различные обучающие вебинары. Некоторые небольшие ресерчи делаю. Время от времени публикую свои статьи в журнале «Хакер», Хабре и так далее. Ничего особенного. Все, в общем-то, как обычно. Ну, ты, кстати, можешь нам рассылать хотя бы те публикации, которые делаешь «Хакеры». Интересно было бы. Окей, так и будем делать. Ситуация тебя там еще не заставляет переметнуться на темную сторону там, противника? Да нет, работаю, как всегда, исключительно белым, только течным тарелем. Это всегда, всегда, всегда на грани, я думаю. Ну, тогда мы перейдем к новостям, а после новостей будем говорить про безопасность и опасность. Наташ? Всем привет! В 2015-2017 годах планируется построить подводную волоконно-оптическую линию связи от Таманского полуострова под Керченского пролива до Крымского полуострова. Планируется, что пропускная способность этой линии связи составит не менее 200 гигабит в секунду. С учетом этого, к 2018 году пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сетей связи Крымского федерального округа и города Севастополя в единой сети, Электросвязи Российской Федерации составит не менее 310 гигабит в секунду. Также от Колымы до Сахалина под дном Охотского моря судно кабелеукладчик Cable Innovator проложил уже первые 500 километров подводного оптоволоконного кабеля связи. Эта линия свяжет поселок Ола и город Оха. Соответственно, Магаданской и, Сах... и Сахалинской областей. И для завершения работ необходимо продолжить еще 436 км кабеля. Эти работы планируется закончить уже в сентябре. После этого оптоволокно потянут с Сахалина на Камчатку и общая протяженность линии составит около 2000 км. Максимальная пропускная способность системы 400 гигабит в секунду на каждое направление с возможностью расширения до аж 8 терабит в секунду. Окончательная сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 года. Кстати, впереди кабельный укладчик идет специализированный буксер Нептуне. С помощью глубоководного трала он производит расчистку подводной трассы от ила и крупного мусора для бесперебойной работы «Кейбл Инноватор». Крым вообще популярная нынче тема. Куча народа туда уехала, и кто командос, и кто отдыхать. Ну вот теперь у них будет еще лучше интернет. Ладно, поехали дальше. Идем дальше. А, владельцев телефонов с LTE могут праздновать начало новой эры. Сейчас для совершения голосового вызова абонент принудительно переключается в сеть второго или третьего поколения. Ну я думаю, что мы все об этом знаем. Но теперь в России разрешили. Voice over LTE. Это позволит не только сэкономить заряд батареи, но и сократит время установки соединения до 1-2 секунд, а также позволит полноценно использовать HD Voice. Операторы большой тройки были готовы к запуску Voice over LTE еще на этапе строительства LTE-сетей. Но систему SORM только сейчас научились анализировать этот трафик. Ну и теперь, когда спецслужбы научились этому, мы можем смело начинать пользоваться этой привилегий. Ну и, конечно, при условии, что ваш смартфон поддерживает свой Silver LTE и имеет соответствующую прошивку. Ну, вообще, правда, забавная была ситуация, когда все подряд АМС строили, а запускать его еще нельзя было. Но они не зря готовились. Ну, да. Ну, очевидно было, что нельзя же все время сейс-фоллбэк делать. Надо шагать вперед. Да, наконец-то это произошло. Надеюсь, что в скором времени они действительно запустят и жду-не дождусь новой прошивки на свой телефон. У тебя с LTE, да? Да. Mm -hmm. А ну, я ну, что-то пришил, еще... пока рано мне. А наличие LTE mm -hmm. означает поддержку Voice Over LTE или это отдельная фича? Или это ну вот, насколько я знаю, для моего телефона нужна прошивка. Ну, CS CSLB, я так понимаю, он в любом случае работает, а вот AMS, скорее всего. Ну Да, без этого бы мы вообще бы звонить не смогли, наверное, или пользоваться LTE. Пришлось бы постоянно выбирать вручную. Да, ну это было как было Ваймак в свое время. Ну да. Ну, потому они и не прижились. Так, ну идем дальше. Mm -hmm компания Qualcomm провела интересное исследование. Они доказали, что возможно совместное использование частот в диапазоне 5 ГГц для сетей Wi-Fi и LTE-U. При этом устройства LTE-U не только не мешают, но и улучшают пропускную способность Wi-Fi точек по сравнению с самими Wi-Fi точками. То есть, собственно, исследование заключалось в том, что они сначала поместили в лабораторных условиях 8 Wi-Fi точек и сравнили пропускную ну, запомнили пропускную способность на них и потом начали постепенно заменять эти wi-fi точки на базовые станции lteu и они заметили что пропускная способность на wi-fi точках она повышалась собственно в процентном соотношении то есть чем больше lteu базовых станций Ну и, соответственно, меньше Wi-Fi точек, тем лучше пропускная способность Тому названы три причины Первая, это то, что lte -U используется исключительно для организации прямого канала То есть клиенты не создают никакой интерференции При этом он постоянно находится в поиске свободных или наименее загруженных каналов И вообще занимает не весь диапазон 5 ГГц а Более 200 МГц остаются доступными исключительно для Wi-Fi Ну, еще один плюс то, что базовая станция ЛТЕУ полностью освобождает канал, когда передачи данных фактически нет, несмотря на активность сессии. АУ, это что значит? Хороший вопрос. Сейчас быстренько это узнаем. Их не хватает сегодня Рома. Рома всегда не хватает. Он бы нам сразу сказал: Ну, это же. А это какая-то. А, так это не лицензионный спектр. Ну, да, естественно, 5, 5. 5 гигагерц. Так вот, Q это, означает, это же... и означает, так Ага. Это же не, ну, не операторская фишка там -то, точно так же, как Wi-Fi. Я так понимаю. Ну они просто пытались доказать, что они могут работать в одном диапазоне. Мне я только выключить... не понял, а как, как она увеличивает пропускную способность Wi-Fi точек? За счет чего? Она не увеличивает пропускную способность Wi-Fi точек, но я так поняла, что... По сравнению, с... то есть, если, например, рядом будет стоять три Wi-Fi точки, то у всех а. трех пропускная способность будет меньше, чем, например, Понятно. если будет стоять две Wi-Fi точки и одна базовая станция. Угу. Ясно. <св -д Reginald> <св -д Reginald> ну и переходим тогда к последней новости. А, Россия, США и еще 18 стран договорились об электронном ненападении. нападении. Ведущие кибердержавы мира впервые согласились на ограничение своих действий в информационном пространстве. Это следует из доклада группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности. В соответствии с договоренностями, государства обязуются использовать кибертехнологии исключительно в мирных целях. Среди прочего, они не будут атаковать объекты критической, критически важной инфраструктуры друг друга, например, АЭС, банки, и вставлять закладки в IT-продукцию. Но... Они будут бороться с попытками хакеров осуществлять диверсии с их территории. Впрочем, пока эти нормы носят лишь добровольный характер, но в будущем наша страна, конечно, надеется сделать их обязательными. Нужно защитить свое государство, своих граждан. От какое там футбол. джентльменское соглашение. Ну, может быть, действительно оно со временем перейдет в что-то более серьезное. Угу. Ну вот на волне последней новости тогда мы сегодня поговорим о таких масштабных атаках последних лет, как Виндига, Эпик, Турла. И переходим тогда к основной теме. Общее направление сегодняшнего выпуска это ATP-атаки, вершины эволюции зловредов. И еще раз хочу представить нашего гостя Александр Дмитренко, инструктор компании Pintested. Но всем он нам лучше известен под ником Sinister. Ну, Если кто-то еще не слушал его курсы, то отчаянно рекомендую. Саша, теперь тебе слово. Да, еще раз всех приветствую. Сегодня мы, у нас будет небольшой экскурс в мир современных киберугроз. И, собственно, начнем мы с того, откуда появился этот термин АПТ и что за ним скрывается. Ну, а дальше уже, конечно, посмотрим на самое технологично известное зловреды, которые так или иначе к этому относятся. Собственно, АПТ, Advanced Persistent Treat, это как гласит определение, набор неких скрытых и непрерывных процессов, которые организовываются человеком, или, скорее всего, группой людей, и нацелены необычно на какую-либо конкретную организацию. То есть, цель Стандартно это либо определенная организация, либо целиком государство. Выбор обычно происходит по, скажем, роду виду бизнеса, либо каким-то политическим мотивам. Если разобрать все эти три слова, то слово ⁇ advanced оно означает использование сложных и иногда ранее неизвестных методов приема которые используются для эксплуатации уязвимостей. Слово persistent означает, что как само зловредное ПО, так и командный центр, они взаимодействуют и постоянно контролируют, извлекают данные с определенной цели. Но ну, слово tweet, это как раз указывает на участие человека, группы людей в управлении подобными вещами. Термин этот очень часто сейчас используется для обозначения разных киберугроз, чаще всего, наверное, для кибершпионажа. Если немного коснуться истории, то первые упоминания вообще о каких-либо таргетированных атаках они достаточно давно были. Ну тогда еще слово ПТ еще не придумали. Считается, принято считать, что этот термин придумал полковник ВВС США в 2006 году. Вот, собственно, АПТ можно рассматривать с нескольких сторон, это как и сама атака, так иногда называют и людей, которые за ней стоят. Если взять пример достаточно долгого присутствия, один из наверное, самых известных, это 10 лет, 10 лет некие... Лица неизвестные а, имели доступ к сети, внутренней сети компании Нортал Вот, Собственно, больших подробностей технических отчетов, к сожалению, нету. Но из того, что известно из подкрытых источников, начиная где-то с 2000 года, получали а, несанкционированный доступ. Сотрудники компании обнаружили спустя несколько лет. Такие попытки везде были изменены. Пароли. Расследование инцидента продолжалось полгода Но ни к чему особо не привело Вычислить так и не удалось злоумышленников вот. И, как по словам некоторых сотрудников Даже после смены паролей Признаки присутствия в сети также обнаружены были И продолжались достаточно долго Даже после того, как эта компания в 2009 году объявился банкротом. Вот напомню, что компания Nortel Networks это в одно время один из очень крупных производителей телекоммуникационного оборудования. Вот. это что касается долгого присутствия. И завершая рассмотрение, скажем, самой терминологии, есть пару больших отличий. от обычных атак, даже от обычных таргетированных атак. Ситуация стоит в том, что атакующие, во-первых, не уходят, а продолжают атаковать до тех пор, пока не добьются успеха. И достаточно системный подход, можно сказать, используется. И еще одно существенное отличие в том, что атакующие Данных сценариях они не заинтересованы, скажем, в быстрой монетизации своей атаки. Интерес оставаться в организации как можно дольше и извлекать, в общем-то, необходимую информацию. Это что касается общей концепции, то о чем мы будем сегодня вкратце разговаривать. И теперь про несколько примеров. Самое известная, можно сказать, уже можно сказать классика технологичных зловредов, это Staxnet, Duco и Flame. Я их не случайно объединил в одну группу, не только по, скажем, сложности функционалу, на самом деле их много чего объединяет. Вот и начнем мы со Staxnet и пока можно сброшу небольшую ссылку в чат. Ее можно будет тоже, наверное, добавить потом на сайте. А, это инфографика а, по различным пт атакам компании Касперского если я правильно понимаю. Там, в общем-то, наглядно нарисованы некоторые примеры. Некоторые из них мы сегодня посмотрим. А, что касается... Такс это. это один из самых нашумевших, наверное, и технологичных в свое время вредоносов, можно так сказать. Он использовал целый ряд новых приемов. И с точки зрения финансовых затрат он тоже долго, наверное, лидировал. Он содержал в себе набор уязвимостей нулевого дня, 0D, 6 штук. То есть в тот момент еще не существовали патчи мы немного про него рассказывали пару лет назад да, да, поэтому вот да сказать. поэтому мы коснемся несмотря на то что обнаружен был аж в 2010 году до сих пор периодически всплывает дополнительная информация про там, командные сервера про то как происходило первоначальное заражение и так далее то есть это все процесс достаточно долгий Вот. из того, что мы тогда не рассмотрели, это стоит отметить то, что ряд компонентов Такснета имели легальные цифровые подписи. Это позволяло обойтись с ней обнаружение вторжения в некоторых случаях избежать обнаружения антивирусом и сертификаты, которые использовались, они были от компаний Realtek и Jmicron и Что это не самое интересное, интересное то, что эти сертификаты позволяли подписывать модули этого Зловреда без отправки их на проверку Microsoft. То есть сам процесс подписания драйверов обычно контролирует Microsoft, ну естественно говоря, на платформе Windows. Но есть некая возможность получения одного сертификата от Microsoft, который уже дальше позволяет на стороне разработчиков дальше уже производить подпись. Это для компаний, которые занимаются разработкой железа, в общем-то, очень частая опция. Как раз именно в этом случае были использованы подобные сертификаты. Вот. И Можно что еще... Такой вопрос сразу. А как, а как? каким образом они смогли подписать э, как бы сертификатами, которые были у Realtek? Хороший, хороший вопрос. Залез. Да, совершенно верно. Мы к нам еще очень много раз будем касаться дальше, в дальнейших рассмотрах. Компании, которые, ну, группы, которые разрабатывают подобные зловреды, они обладают целым набором зачастую различных сертификатов, и это им позволяет даже не использовать один и тот же сертификат несколько раз. То есть это действительно тревожная тенденция, мы к этому еще вернемся. Вот, и Напомню, еще да. это который на который АЭС да, я... да, работает. Да, да, да. Это был направлен на иранскую ядерную программу а, с оборудованием Siemens, СКАДа, mm -hmm. СУТП, и там некоторое количество оборудования было выведено из строя. Из всего, скажем так, то, что мы будем рассматривать, из того, что известно на сегодняшний день, а, если скажем, брать термин «кибероружие», как оно звучит, то это единственный, в общем-то, пример, который изучен. Все остальное – это разные, скажем так, ПО, но без возможности уже уничтожения, скажем, оборудования реального. Вообще, вот. так почитал, вот Иран, Израиль, США, вот они все проходят через все те аварии, те атаки, которые ты описал, Мы чуть-чуть поговорим тоже. то есть Не будем пока забегать прям сразу вперед. Мы целей мы тоже чуть коснемся. Вот. Завершая ProStaxNet, из того, что стало тоже вот буквально в прошлом году, или даже в этом, была установлена разница между временем компиляции, когда был собран дроппер. Дроппер – это терминология вирусов, видоносного ПО. Это некий, скажем, носитель то, что устанавливает уже вирус в систему, то есть сначала идет дроппер, а уже с помощью него может загружаться остальные компоненты, то есть это то, что идет впереди. Во многих отчетах этот термин, в общем-то, используется активно. Так вот разница между временем компиляции дроппера с и временем заражения она составила примерно 12 часов, то есть, скажем так. Аналитики предполагают, что э, очень мало шансов, что за такой небольшой промежуток времени э, смогли бы внедрить своего, скажем, инсайдера э, в, в Иран. Э, и, соответственно, первоначальная версия о том, что э, заражение происходило с помощью инсайдеров, она сейчас уже считается не совсем актуальной э, версия. Который сейчас придерживаются это стоит в том, что сначала атакующие вычислили всех возможных поставщиков, затем получили доступ в их сети и уже внутри сети распространили Staxnet. После этого уже стало ожидаться, пока этот э... червь, он через флешку какого-нибудь инженера уже попадет на конкретный объект, защищенный и не подключенный к и дальше уже будет разрушать оборудование Siemens. Вот. И... Я, да. Я, если честно, просто залип на эту инфографику, которую ты скинул. Такие, uh -huh. такие картинки красивые. Да. Вот. И, собственно... В результате, ну, что это все было сделано. С одной из компаний вышло, ну скажем, некое, все пошло не совсем так, как предполагали атакующие. Staxnet, можно сказать, сбежал за пределы Ирана, он вышел в сеть и, и вся операция была рассекречена. Ну и, собственно, антивирусные компании уже после этого изучили компоненты, и все это стало известно. Вполне могло быть, что и про него бы никто и не узнал бы если бы он не просочился, скажем так. Вот Это что касается Stuxnet. Следующая классика – это Дуку. Через год, то есть в 2011 году, после того, как уже Stuxnet был так или иначе изучен, был обнаружен специалистами венгерской исследовательской лаборатории Cryptography and System Security с аббревиатурой «Crisis» она еще будет у нас фигурировать. Они первыми обнаружили образцы ДУКУ, нашли сходные, то есть похожие фрагменты со стекснетом, провели анализ, ну и дальше уже, естественно, всю эту информацию они распространили с другими специалистами из всех антивирусных компаний. Вот. И, собственно, изначально не было информации о том, как происходит первоначальное заражение ДУКУ. Но затем был найден дроппер, использовалась уязвимость нулевого дня на тот момент, и, собственно, уязвимость состояла в системном компоненте Win32, k ядро одной из компонентов Windows, и, собственно, представляла ошибку в парсере шрифтов, и суть в том, что подобная уязвимость, она позволяла выполнять произвольный код, затрагивала практически все версии Windows на тот момент. Изначально приходило письмо, таргетированное с вложением. Вложение уже содержало уязвимость, дальше уже шла загрузка нескольких уровней полезной нагрузки, скажем так. Устанавливался драйвер в систему и дальше уже работала в системе. Собирал информацию, это уже было для сбора документов, скажем так, там еще и келогер был. Из интересного момента драйвер тоже был подписан цифровой легальной подписью компания S-Media Electronics, опять вероятно, какой-то производитель железа. И, собственно, цели, это опять же были Индия, Иран, Судан и Другие восточные страны. Вот. Это что касается дуку. Хотя так называется, из-за приставки DQ, которая появлялась на всех файлах. Да, интересно тоже. И еще один из интересных фактов: время жизни этого зловреда составляло 36 дней, после чего он автоматически удалялся из системы. Вот И третий экземпляр тоже уже к классике относится. Еще год спустя появился, был обнаружен «Флэйм». Достаточно интересно он был обнаружен. Практически в один и тот же день три разные компании заявили об обнаружении нового зловреда в 2019 году. Иранский национальный центр реагирования сообщил об обнаружении новой угрозы затем лаборатория Касперского и еще та же венгерская лаборатория Crisis Lab тоже, то есть они все его назвали несколько по-разному, но ну, чаще всего он сейчас известен как Flame вот собственно это самое наверное сложное Угроза, которая была именно здесь практически один из первых случаев, и здесь был реализован механизм заражения неподключенных к сети систем, то есть преодоления того самого AirGap. Как это происходило? При подключении флешки к хосту, который был уже, например, заражен и не имел доступа в мир. Flame сохранял всю собранную информацию, документы и так далее, все, что было необходимо операторам. Он сохранял на флешке в специальном скрытом файле зашифрованном, который по умолчанию, скажем так, он был скрыт для файловых Вот Содержал он достаточно большой объем документов, и в случае, когда такая флешка подключалась уже к хосту, который имел доступ в интернет, все данные уже пересылались на командные сервера. Таким образом... То есть я, так, да. я так понимаю, что плюс к этим данным, то есть там какой-то некий модуль был, который их, собственно, передавал, да? Или надо было подключить его к компу, который был заражен флеймом, но имел выход... Да, который был заражен и имел выход. То есть сама флешка она антивирусами не детектилась, там просто был как бы база данных расшифрованная, да, То есть для того чтобы пересекать. Сам что еще можно сказать, собственно, распространялся разными тоже вариантами через сетевые ресурсы, использовал несколько уязвимостей. Из интересных компонентов можно отметить то, что скажем, сам по себе этот зловред, он представлял собой пакет размером 6 мегабайт и разворачивался примерно в мегабайт 20. То есть до этого времени, до 2012 года, все самые сложные, скажем, вирусы, они могли измеряться, скажем, в килобайтах. То есть даже большинство исследователей в лабораториях, они даже не обратили внимания на файл, который может такие большие объемы. Размер был не случайно. Он содержал в себе то есть, как целый фреймворк. Там был и лог-интерпретатор, куча плагинов, свой небольшой веб-сервер. И, в общем-то, модульная структура такая была достаточно большая. Да. Модулей было очень много. Компоненты хранились в зашифрованном контейнере. Вот из чего, из интересного. Опять же, неизвестно. ну Очень часто, когда рассматриваем вирусы подобные, неизвестно первоначальное заражение. Чаще всего это, опять же, письмо с вложением, которое уже либо ссылку, либо сам файл будет содержать там уже по-разному. И сбор информации – это, в общем-то, тоже, наверное, один из лидеров собирает различные документы фотографии метод данные извлекает gps координаты из фотографии если они есть что еще здесь в общем-то достаточно большое ну вплоть до того что собирается информация если найден установленный редмин teamviewer и так далее то есть полностью практически по всем уровням Информация эта шифруется, сохраняется в локальной SQLite базе данных и дальше уже управляется оператором на командный центр. Из интересного еще здесь Flamers. Работа отдельный, содержал отдельный модуль для работы с Bluetooth. -ом. Тоже, наверное, один из первых на тот момент Зловредов, то есть он обнаруживал, искал соседние устройства и, соответственно, информацию, если удавалось извлечь, тоже отправлял. Что еще здесь было? Ну и одна из интересных вещей – это один из модулей «Флейма». он умел проводить атаки типа Man-in-the-Middle. И влиять, скажем, выдавать свой, ну, скажем так, распространяться, выдавая за обновления для Windows. То есть, он слушал, там был, опять же, встроен, скажем, снифер некий модуль. Он слушал запросы на V-PAD, то есть, это веб-пропси, автодискавери-протокол в windows сети браузеры типа например Internet Explorer, Google Chrome по дефолту очень часто они могут такие запросы отсылать, то есть при попытке обратиться к какому-нибудь ресурсу, то есть пробуют найти в сети прокси, например, если есть, если нет, дальше уже работает. Соответственно, но ну, это давно известная, в общем-то, атака. Можно слушая трафик, скажем, сообщить о том, что есть здесь такой вот прокси и дальше уже проксировать соединение соответственно Flame отвечал на такие запросы, да. далее он слушал опять же таки, трафик и когда Windows клиент пытался например запросить обновление для Windows, новые патчи под видом таких патчей он отправлял собственно себя собственно отправлял свой дроппер Но здесь, естественно, не все так просто. Эти обновления, они всегда должны быть подписаны Microsoft, в общем-то. Хоть они работают да, до сих пор. Я, да. я только хотел спросить, а как они вот это сделали? Да, хоть протокол там не HTTP обычный, но там подпись Microsoft двумя способами этот жиловред обходил подпись. Первый способ был использоваться сертификат. То есть, в то время была обнаружена, в то время неизвестная уязвимость. Сертификатом сервера терминалов можно было подписать такое обновление. И в результате клиента, то есть, это было как-то связано с корневым сертификатом Microsoft и, собственно, в какой-то баг. В результате подобные обновления они принимались, но здесь была особенность: работало это только для Windows XP клиентов. то есть это какая-то достаточно такая, скажем, узконаправленная была уязвимость. И Microsoft, естественно, выпустила сразу же обновление и подобный сертификат уже не работал. Но Нужно было этому деловреду, естественно, как-то закрепиться и на Windows Vista и 7 на тот момент. Поэтому этого решения было недостаточно. Использовался неизвестный на тот момент метод в коллизии MD5 протокола и, соответственно... Бинарник был подписан действующим сертификатом от Microsoft. То есть взлома Microsoft не было, но каким-то на тот момент неизвестным методом э, удалось, скажем так, сгенерировать действующий сертификат. Это, в общем-то, тоже очень больших ресурсов, как финансовых, так и э, человеческих, скажем, затрагивал на тот момент. То есть два варианта, и в результате так Mand the middle. Э, для обновления Windows она работала для всех клиентов на тот момент. То есть у него MD5 был тоже тот же самый, что у валидного обновления. Да, а да. Коллизия, коллизия MD5. Это ну, собственно, сам MD5 протокол он как-то уже сейчас постепенно отходит, он не очень надежным считается, в общем-то. Вот, но они смогли. Возможно, использовали суперкомпьютеры, те, которые там в терафлопсах измеряются. Это тоже, в общем-то, не исключено. Когда речь идет о атаках, которые спонсируются государствами, такие ситуации тоже, в общем-то, бывают. Я так понимаю, это нужно было сделать один раз? Да, да. Ну, это понятно, но все равно... Это, это... был один раз, да. да очень, это... очень круто. Да, в общем-то. Это... Словерец, скажем, он по своему набору, если собрать его, все модули, то он, наверное, превосходит, по крайней мере, те, которые были обнаружены. Слушай, вот. это вот один такой универсальный пакет, или все-таки каждый модуль там отдельно как-то, где нужно, запускается или работает сам по себе? Сам пакет содержал в себе сразу десяток модулей, ну а дальше операторы уже запускали на выполнение то, что было необходимо в каждом случае. Операторы – это люди? Да, операторы это люди, которые удаленно, используя командный сервер, отправляли команды уже, ну, можно сказать, жертвам на выполнение уже дальше угу. И, соответственно, сбор информации, все эти документы и так далее, все это уже отправлялось обратно на командный сервер Слушай, насколько нужно человека часов на написание, на поддержку такого проекта? Очень сложно сказать, такой информации как бы не разглашается, более того, в большинстве случаев э, точно установить источник тоже, естественно, не удается. Ну, хотя бы вот. просто примерно, это десяток человек там, или это сотни человек? Сложно очень сказать, нет такой информации, к сожалению. Так что... Вот, поэтому тут только гадать остается. И кроме того, то, что мы рассматриваем, это все было, скажем так, в прошлом. И понятно, что не стоит на месте. И, мы ещё, в общем, еще к этому коснемся. Вот, это что касается, то, что можно сказать, классическая троица. Да, собственно, в Flame тоже были обнаружены да. э, схожие элементы с платформой Duke То есть, достаточно... Скажем так, есть серьезные основания предполагать, что все эти три зловреда они были сделаны, скажем так, одной и той же, скажем так, организацией, группой или что-то вроде этого. Ну, плюс, есть... если про них посчитать, то везде есть упоминание о том, что так или иначе они относятся к Рану. Да, и цель, естественно, тоже примерно везде. Это в Восток так или иначе был. Вот, ну а теперь посмотрим более свежие вещи. что было обнаружено в этом году и тоже так или иначе имеет отношение ДУКУ-2.0 В этом году в ходе проверки безопасности лаборатория Касперского обнаружила попытку вторжения и как это водится было проведено расследование и в результате был обнаружено новый вредонос собственно Опять же, такие некие исходные элементы были в процессе анализа технически обнаружены. Поэтому лаборатория Касперского назвала это платформу ДУК-2.0. Кроме лаборатории Касперского заявляется, что были и другие цели. Опять же, некие ближневосточные, азиатские страны. И кроме того, сообщается о том, что в качестве жертв... Дуку 2.0 были участники переговоров по недавней иранской ядерной программе Группа 5 плюс 1. Вот. Что здесь известно? Атаки использовалась неизвестна ранняя уязвимость ядре Windows вот. собственно Из самого интересного, здесь, наверное, можно отметить то, что эта платформа вся, она в основном работает, скажем так, практически полностью в оперативной памяти, то есть, как минимум, минимальные какие-то действия уже с файловой системой происходят, в первую очередь, Заряжаются сервера с большим аптаймом, скажем так, после этого клиенты, после перезагрузки клиенты заряжаются повторно. Таким образом, так и на работу. Вот. Первоначальный вектор так и остался неизвестен, либо он не разглашается. Опять же, как в большинстве случаев, предполагается, что было некое фишинговое письмо с вложением. Хост, который пациент Zero в антивирусных компаниях очень часто используется, в том числе и медицинская терминология, <coughs> пациент Zero в этой источнике эпидемии, скажем так, Вот он тоже часто используется. Так вот, этот пациент, он был очищен, и перезаписан нулями был почтовый ящик, история браузера, и восстановить не удалось. Поэтому есть только предположение о первоначальном векторе. Ну, то есть, в смысле, это самим же, самим же Дуку все сделал? Да. Да, Ducu 2.0, да. А, Для поднятия привилегий использовался достаточно интересный ZeroDay MS14068. Это, в общем-то, уязвимость. Она позволяла любому доменному пользователю поднять привилегии до доменного администратора. Ну, в общем-то, публичные инструменты очень быстро появились, в том числе и известном фреймворке Metasploit. Сразу практически появился модуль под такую уязвимость. В общем-то, работает достаточно Очень, скажем так, неплохо подобную уязвимость на непропаченных контроллерах домена. Вот. Также заявляется, что были обнаружены следы известной атаки PZH. И те, кто не совсем знает, я могу сообщить, что PZH это им тоже достаточно известных принципов. Существует эта атака, так ли, так 10. Состоит она в том, что если удалось получить, скажем, логин и хэш локального администратора на каком-либо хосте, пароль, допустим, мы не знаем, мы можем взять этот хэш и с его помощью получить shell, например, на соседнем хосте. Происходит это по той причине, что, ну, во-первых, это архитектурная особенность Windows-платформы, во-вторых, часто локальный администратор на многих хостах он один и тот же. Вот. В последних версиях Windows такая, в общем-то, эта уже архитектурная особенность, она уже была закрыта. То есть, это работает чаще всего Windows XP 2003. Вот. Что еще было обнаружено? Создавались MSI-пакеты, которые уже разворачивались на системах внутри сети, на контроллерах домена. Эти пакеты уже содержали функционал для сбора данных, скажем так. Сбор данных разный, пароли от различных сервисов, обнаружение SQL серверов сети, скриншоты и так далее. Ну, то есть обычный набор, как и в большинстве рассматриваемых инструментов. И теперь еще немного про механизм сохранения присутствия. То есть первоначально было заявлено о том, что, скажем так, в основном он работает оперативной памяти, но. Потом появился технический отчет, и там уже было побольше информации. На самом деле был некий новый модуль, который делал, скажем так, две задачи. Он использовался для сохранения присутствия и для связи с командными серверами. Размещался он на, скажем так, шлюзах и на тех устройствах, которые, в общем-то, были пограничные. То есть, все это происходило только на периметре. Внутри сети дальше уже работало в оперативной памяти. Этот модуль представлял из себя драйвер, опять же, с цифровой подписью. И, собственно, как он взаимодействовал с командными серверами, там работал некий сервис, как, наверное, можно назвать как порт кнокинг известная тоже вещь, то есть механизм, то есть сервис этот слушал трафик, и если приходило определенное ключевое слово, то создавался проброс портов, и уже что-то начинало происходить соответственно, сохранялся IP-адрес того, скажем, оператора, который передал правильное слово, и начиналось перенаправление трафика, например, 443-го на 445-й SMB, либо RDP-порт, вот, и в результате злоумышленники тонулировали трафик и получали уже доступ внутрь, скажем так. Блин, я вот сейчас вот все это слушаю, и это же это прям произведение искусства вообще, это ж вот надо так вот все сделать и... <смех> есть, это как вы, высадка на все... Марс. Это реально, насколько это серьезная программистская работа, чтобы это там ничего не вылетело, не заглючило, то есть не обнаружило себя. То есть это вот все вообще используем. Это, конечно, да. просто огромная работа вообще. Очень, очень красиво. Да, прям. и опять же, если мы Коснемся сертификатов, то цифровая подпись была легальная. В этот раз использовалась компания Foxconn Technology. Эта компания, например, производит iPad, iPhone, PlayStation, Xbox и так далее. То есть это производитель такой крупной электроники, скажем так. Еще раз стоит заметить, да, что? А, вопрос а вот, да, вопрос такой. Ну, как бы хорошо сертификаты сертификатами. А что мешает? если у нас как бы есть там права грубо говоря локальному админу добавить э, свой все ну как бы свой э, сервер сертификатов в, в доверенные и потом спокойно со своими сертификатами ходить На самом деле мы к этому еще дойдем. Есть а, один да. из зловредов, который именно так и делал. То есть ну те, которые либо полемились, либо может быть недостаточно, скажем так, ресурсы доступны. Существуют зловреды, которые устанавливают действительно свой корневой сертификат. Так, а эти-то зачем мало. запаривались? Существуют какие-то ограничения? Ну, Это, ну, скажем так, так такой вариант он а, этот вариант использования легальных сертификатов он гарантированно не приведет скажем пока сертификат не будет отозван уже после обновления Windows скажем патча до тех пор этот сертификат всегда будет валидным, он будет действовать. Когда добавляем свой корневой сертификат, это можно видеть, например, если взять SSL прокси, который каждый раз генерирует свой сертификат. Бывают ситуации, когда некоторые ресурсы все равно выдают ошибки. То есть, даже если у тебя корневой сертификат установлен, такая... я лично с такой ситуацией сталкивался несколько раз. То есть, Нельзя исключить, что а, при установке своего корневого сертификата во всех случаях всегда будет это незаметно и прозрачно. Может быть ситуация, когда настолько стоят политики безопасности, там SSF пининг и так далее, что mm -hmm. все равно будет предупреждение об ошибке. Вот. Если сертификат легальный, то, естественно, уже гарантированно ну, все пройдет незаметно. Но ну, тут еще, наверное, момент: то, что это работает только на конкретной локальной машине, на которой мы смогли добраться до админских прав и поставить... Э, да, это, это требует еще допол либо дополнительную, скажем, уязвимость, которая тоже не всегда может быть, которая да. позволит это сделать. Да. Вот, ну, ну и... Ладно, дальше. Да. Что стоит заметить э, у этой группы, которая стоит за Staxnet и так далее, то, что мы рассказывали... Э, Видно, что у такоющих есть достаточно большой набор таких вот украденных сертификатов. Каждый сертификат использовался лишь один раз за всю, скажем так, историю наблюдений. И эта тенденция, конечно, подрывает, скажем так, доверие к своим сертификатам. В общем-то, есть такая тенденция. Вот, Если подвести несколько итогов, то три фактора, которые везде прослеживается первый это значительные финансовые ресурсы второй фактор это подпись цифровой подписью скажем тех же легальных компаний которые откуда-то крадутся это требует еще дополнительной работы ресурсов и опять таки пункт первый и Широко используются также зероды, уязвимости для повышения привилегий, либо для чего-то еще. Такие уязвимости тоже очень требуют серьезных вложений, поэтому, опять пункт первый. Вот. собственно такая ситуация, и теперь мы перейдем уже к Linux-системам. То есть то, что мы смотрели все эти образцы, скажем так, это все. Нацелена была на Windows-платформу, как серверную, так и клиентскую. Но дельный интерес, естественно, что происходит с Linux в последнее ну, время. Касперский, надо сказать, что они... атака же была неудачная, да? Она была предупреждена. По крайней мере, уверяет Касперский. Да, как заявляется в официальном пресс-релизе, получить э, какие-то внутренние, э, скажем так, собрать какие-то внутренние документы, им не удалось, все это было отражено. Это самом пресс релизе да однако я еще читал что Сноуден в одном из своих разоблачений у него была, была такая один, один из материалов был посвящен тому что АНБ все-таки стащили не знаю, реверс инжинирингом или чем исходный код Касперского чтобы обходить его на самом деле, на самом деле чтобы обходить Касперского это... код не нужен его и так обходят Вот. <свят> <свят> То есть мы, мы к этому тоже дойдем. В самом конце мы дойдем и как обходим, да. Не, по поводу того, что вытащили не вытащили, понятно, что они, естественно, скажут, что все, все нормально и вовремя предупредили. Вот. А, а установили, сколько он пробыл у них там в сети? Что-то подобной информации не обновлено. Ну, вот. значит, значит, как бы или они установили и не говорят, либо, как бы они сами не знают, сколько оно пробыло. -про -про -про Так что, я думаю, все это вполне, вполне возможно. Другой вопрос, зачем им? А, то есть, понятно, там всякие Иран, там это все государственные, там на уровне, игра на уровне государства, да? А, всякие эти ядерные программы, там прочее. А, а Касперский, чего? Чего они там такое интересного хотели достать? Ну, сами, сами сотрудники лаборатории Касперского, они уверены в том, что злоумышленники хотели получить доступ к их передовым там, исследованиям и так далее. То есть, ну, это в отчете есть, да. Ну, то есть, чтобы потом обходить спокойно Касперского, он настолько ну, по получается так. Касперский, на самом деле, распространен достаточно сильно. Там есть и карта использования и так далее, если посмотреть его продукт часто используют. То они активно занимаются этими АПТ-атаками? Да, это их основное направление. Помимо того, что они сами этим занимаются, они также сотрудничают с разнообразными В Северной Америке и с европейскими центрами реагирования на инциденты, с другими антивирусными компаниями. Они, в том числе, и совместно исследуют и находят те же командные сервера, это отдельная история то есть чтобы найти скажем так командный сервер это нужно разрешение получить приехать в дата центр и взять оттуда сервер при этом успеть до того как сами операторы поймут что что-то не так пошло это тоже в общем-то сложное дело тоже наверное что же цели чтобы чтобы обойти касперского я никто не заметил что что Ну для той же самой цели, чтобы обойти Касперского, чтобы следующий словарь обошел Касперского, и это было незаметно. Ну возможно. Ну давайте дальше. Окей. Теперь про Linux немного поговорим. Собственно, мы посмотрим тоже три образца, скажем так, за прошлый год который, в общем-то, самый большой интерес представляет. Первое – это Vindigo. Это, как название, наверное, операции, скорее всего, то есть целиком все, что происходило. В процессе сообщается о том, что в процессе, скажем так, пострадали и в том числе известные компании, как cPanel и kernel.org, тот самый репозиторий исходного кода Linux. Собственно, раскрыто это было с помощью а, другого антивирусного вендора сет совместно с европейскими центрами реагирования на инциденты что известно начальная фаза атаки она происходила без использования скажем каких-либо уязвимостей то есть либо а, находили какие-то слабые парови либо пароли уже получали с компрометированных хостов пользователей, скажем так. Ну и в дальнейшем уже четные данные пополнялись от зараженных серверов. Несколько вредоносных, то есть в данном случае речь идет не об одном конкретном зловрете, а несколько, то есть, как минимум, четыре штуки было. Вот, они устанавливали в зависимости уже от типа сервера. То есть был отдельно бэкдор shell, который. Предоставлял полный доступ к системе а, и содержал в себе Keylogger SSH а, был отдельно модуль, который устанавливался на веб-серверы Linux. Соответственно, работал среди Apache Engines и Lite.htp. И был еще спамбот бот который был на Перли. Соответственно, если а, Linux веб-сервер был заражен одним из модулей, скажем, веб, он перенаправлял тогда своих пользователей на набор уже эксплойтов, эксплойт пак, вот, которые уже в свою очередь атаковали пользователей конкретно. Кража данных SSH, собственно, помогала расширять этот, можно сказать, своеобразный ботнет. Было два варианта кражи учетных данных. Когда пользователь входил на зараженный сервер, собирались его учетные данные, либо когда пользователь использовал зараженный сервер для того, чтобы зайти на, скажем, соседний. Вот. Если же, скажем, учетная запись не предоставляла права суперпользователя root, то тогда на сервер устанавливался спам-бот, он работал с минимальными правами. Что касается спам, то сообщается, что рассылалось примерно 35 миллионов сообщений в день Использует такой вот ботнет. это же серьезный трафик, как они, как можно не заметить когда? Не, но это не с одного хоста, конечно Нет, не, это Всего... понятно <смех> Ну, тут уже зависит от администраторов и так далее Всего за два года было 25 тысяч серверов скомпрометировано таким образом Тут уже э, речь не идет про какую-то страну. Здесь уже по уязвимостям, слабым паролям и так далее все это уже распространялось. Слушай, вот. Еще раз объясни механизм заражения Linux машины. Есть какой-то один вот тот сервер, на который все ходят. Именно он первоначально, первоначально заражен. Еще раз, насчет заражения Linux серверов Здесь они, все, все даже три примера, которые мы посмотрим Они все, скажем так, в полуавтоматическом режиме происходят То есть, либо какой-то слабый пароль на одном из серверов Куда уже дальше заливается, скажем, бэкдор какой-то Если это, например, веб-сервер Причем, я так понимаю, слабый пароль рута не всегда там был спамбот, который он работал от минимального, уже. то есть он мог работать вот пользователя ВВВ, например, а, вот, то есть, ну, если был пользователь рут, тогда а, была возможность установить sshk и логгер тот же самый и дальше уже собирать другие учетные данные, то есть в таком духе, вот. Это что касается то первого в Слушай, Слушай, да. я еще читал, что там каким-то образом ЦЕРМ записался. Он как в этом участвовал вообще? В обнаружении? Честно говоря, не знаю. Да, действительно, центр, возможно, один из его серверов был, скажем так, заражен. То есть они как просто обнаружили у себя, да? Возможно, да. Возможно, они обнаружили. Конкретно как-то не упоминается особо. Ну да, Европейский ядерных исследований, центр, да, ЦЕРН он тоже. Возможно, он сообщил компании Set и передал образцы на исследование. Может быть. Вот. второй вариант, скажем, вариант пример второй это Мейхем. Здесь уже компания Яндекс публиковала небольшое исследование. Сам этот вредонос он представлял себе библиотеку libworker.so. Эта библиотека загружалась а, при помощи специального PHP-скрипта на сервер жертвы. Опять же, а, как этот скрипт мог попадать? Либо использовались, скажем так, старые непропаченные WordPress с уязвимостями, либо слабые пароли. А, иногда а, удавалось, скажем так, подобрать пароль к FTP, После этого попадал скрипт на веб-сервер, в процессе своей работы определял архитектуру уже системы, и, соответственно, под... если были права на запись в текущую директорию, то начинал дальше уже работать, и использовалась техника ld preload. То есть подгружался эта библиотека, подгружалась в адресное пространство, скажем, процесса раньше оригинального файла. То есть можно проводить, скажем, подмену стандартных библиотек таким образом. Это одна, скажем так, стандартная функция Linux. Вот. И соответственно сохранялись файлы в виде в зашифрованном виде, в виде файловой системы FAT. И что здесь еще интересного было после успешной загрузки этой библиотеки сама библиотека удалялась с диска, чтобы, в общем-то, не оставалось особо следов. Что этот бот дальше умел делать? Операторы могли подключаться уже дальше через веб интерфейс скажем так, и дальше искать уязвимые сайты, проводить подбор авторизации там, CMS, ASP панелей, BruteForce, FTP. Даже было несколько модулей у этого зловреда, которые могли эксплуатировать уязвимости HeartBit и ShellShock, в общем-то, известные в прошлом году, достаточно зашумевшие. Вот, дальше уже получается, что зараженный сервер, он уже использовался для эксплуатации Других, скажем так, серверов. То есть, сейчас интересный такой вектор. Было обнаружено три командных сервера и порядка тысячи зараженных, в общем-то. То есть, сервера Батнета этого, они располагались уже в России, США, Германии и так далее. То есть, это уже не Ближний Восток. Вот. И еще один, третий уже пример. Еще один Linux компания Command Technologies, Botnet, который специализировался на организации DOS-атак. Соответственно, уязвимые сервера, то есть уязвимыми версиями Apache, Tomcat, Elasticsearch и так далее. После эксплуатации уязвимости на эти сервера загружалось два бинарных файла ELF-формат, linux стандартный. Имена этих файлов – iptables и iptablex. Вот. В результате, если удавалось получи, повышать права до рута, то работал iptablex, который, если нет, то работал первый вариант. Соответственно, для чего они использовались – DOS-атаки, Synflute и DNSFlute-атаки. Сообщается, что с помощью такого ботнета примерно где-то 112 гигабит в секунду были DOS-атаки в прошлом году. Вот. Это что касается третьего такого яркого образца. Если сделать, скажем так, итоги, подвести по Linux заражениям. Видно, что, ну, во-первых, то, что уже начинает использоваться серверная Linux-система, того, чего раньше, в общем-то, не было. Понятно, что эксплуатация сейчас делается либо вручную, либо в таком полуавтоматическом режиме, но, тем не менее, для злоумышленников серверная система – это очень перспективная цель, Опять же, тот же DDoS больших мощностей, накрутка, может быть, баннеров или распространение вирусов уже конечным пользователям. Вот. Поэтому, скорее всего, подобные вещи будут появляться и дальше. Ваши миф про неуязвимость Linux развеян? Ну, можно сказать и так относительно пока что. Вот это что касается Linux. Тут пока вопросов нет, я вижу. Ну, как-то да все... Да, да. Вот виндовые там все да. тут подлез. Там просто много подходов в винде, а да. в линуксе как-то все топорно получается. Или получил рута, или шли спам. Или там делай синфу. Как-то не очень красиво. Не так впечатляет, естественно. да. Соглашусь, что... Но, тем не менее, факт есть. Виндиго, который там комплекс прямо из четырех Да. Интересный. ну опять же, да, он в основном он больше всего функционала имел как раз под рутом. Вот. Ну, а теперь еще несколько. Опять возвращаемся мы в Windows платформу. И теперь еще несколько технологичных заредок, которые посвежее предыдущих. В основном это прошлогодние вещи. Начнем мы с Regin. В конце прошлого года и компании «Семантик», и Касперские они опубликовали свои технические отчеты. Что здесь интересное? В некоторых образцах этого зловреда есть временные метки, которые датированы 2003 годом. То есть, можно предположить, что если он действительно Существовал с 2003 года То это самый долг, долгоживущий на сегодняшний день Вот Жертвами этого зловреда Были Телекоммуникационные операторы Всякие госучреждения Научно-исследовательские Центры и даже некоторые частные лица Опять же Если мы говорим про Windows APT В первую очередь Усилия все были направлены на получение конфиденциальной информации, письма, документы и так далее. Из известных людей, ну, относительно известных, скажем так, в определенной среде, один из бельгийских криптографов Жан-Джак Пискате, он есть на Википедии английской, он объявил о том, что его компьютер был заражен, он отправился в образцы лаборатории Касперского и Там подтвердили, что это платформа Rage. Первоначальный метод, как обычно, неизвестен. Теории несколько. Либо это может быть какие-то визимости в браузере, либо может быть горизонтальное распространение, то есть это от компьютера к компьютеру в сети, скажем так. Соответственно, на первом этапе, опять же, таки загружается драйвер, это очень видим частая ситуация устанавливается новый драйвер в систему и вот здесь драйвер имел цифровую подпись от microsoft и в данном случае дроппером самом начале локальное хранилище уже внедрялся сертификат доверенного CA. вот и этим сертификатом уже были подписаны драйвера вот собственно здесь уже драйвер был не легальный, скажем так. Далее уже, в зависимости от разрядности системы, подгружались остальные части зловреда. Если была файловая система NTFS, то данные могли храниться в так называемых альтернативных потоках NTFS. Ну, когда их, скажем так, обычными средствами нельзя увидеть, скажем так. Если файловая система FAT, то данные хранились в ключах реестра. Ну, также данные могли, хранилище могли использовать свободное место на диске после всех разделов. Туда тоже иногда записывалось. Вот. Что здесь еще интересного? Интересно, сетевое взаимодействие между собой у этого зловреда использовались, скажем, веб-трафик, использовался HTTP, HTTPS, данные передавались через куки, использовались также серверы сокеты и SMB использовался. То есть это было нужно по той причине, что этот зловред он использовал некое такое, создавал распределенную сеть из зараженных хостов. То есть одни экземпляры, скажем, одни хосты заражённые, они еще и могли выступать в качестве прокси для других, скажем так. Это эффективно работало, если хост, ну, например, один хост имеет доступ в мир в интернет, другие нет. Ну, собственно, такая структура позволяла операторам достучаться дальше извлекалась информация, как обычно, скриншоты, keyloggers, файлы, документы. Из интересного был отдельный модуль неординарный, скажем так. Он работал с NTFS и у него была функция восстановления удаленных файлов. Вот. Ну и одной из самых интересных модулей этого зловреда, это, скажем так. Перехват и а, ведение логов а, некого ПО, которое уже работает с базовыми станциями GSM. То есть из всех, а, скажем так, изученных аспектов а, было обнаружено заражение одного крупного GSM-оператора. Он не называется. А, соответственно, был обнаружено зашифрованный контейнер этого реджин вредоноса виртуальная файловая система его, в общем-то, удалось расшифровать, и там был обнаружен некий лог, лог активности работы на контроллере базовых станций GSM. Собственно, по командам сделалось предположение, что это Ericsson MML Main Machine Language. Привет, вот. Роме. да. И, собственно, из тех команд, которые а, можно смотреть, скажем, там было и вывод различных настроек, настроек пиадресации вызовов, а, скажем так, а, команды включения и активирования, выключения сот, добавления соседних сот и так далее. То есть там достаточно большой список. Кроме того... Представить, для чего такая информация может понадобиться? Ну... Наверное, для чего-то может понадобиться. Если масштабные какие-то операции идут. Еще из интересно в этом журнале, логе есть именно пользователи, пароли к операторским учетным данным тоже. То есть у них возможность выполнения команд, в общем-то, была. То есть, возможно, для прослушивания телефона что-то еще. Тут сложно уже сказать, что конкретно. То есть, он По журналу команды выполнялись на 130 различных сотах и журнал этот лог он покрывает период примерно один месяц вот и это что касается такого вот необычного скажем так не редко используемого модуля GSM и как это тоже получается да. действительно узконаправленный Да, это, возможно, было для определенной задачи сделано. Да-да-да. Ну, мне кажется, это просто какая-нибудь обкатка технологий, потому что если уж делать для GSM, то ты только для GSM и делаешь. А, здесь это так, ну, типа, посмотрим, как работает. Ну Вроде работает. Ну, ладно, перенесем в, следующий, в следующую версию. Все может быть. А, еще из интересного про этот вредонос... А... О том, как ему удавалось оставаться незамеченным, скажем так, и тоже эффективно долго работать В одной ближневосточной стране, название которой не называется Все обнаруженные экземпляры этого вредоноса реджин Они взаимодействовали между собой, скажем так, работая в некой черту сети одноранговой В эту сеть входили хосты зараженные, которые находились в администрации президента этого государства, исследовательском центре, неком образовательном учреждении и в банке. То есть, все они работали в одной сети, скажем так. Да. И, и только на одном из этих хостов был установлен специальный модуль, который уже мог перенаправлять пакеты за пределы страны, командный сервер находился в Индии. Таким образом, схема, в общем-то, обеспечивала некую, скажем так, незаметность. Если все команды, скажем так, вредоносу, который был установлен администрацией, скажем так, направляется через сеть банка, то и весь трафик, который могут заметить администраторы, они, в общем-то, увидят, что этот трафик идет из банка, расположенного в той же стране. Это достаточно интересно. Вот. Среди жертв, опять же, в основном восточные страны, Альжир, Индия, Индонезия, Иран, Малайзия и так далее. То есть, список большой. И что касается названия Regin, то предполагается, что это перестановка слова "ин-рек", то есть, в реестре. Один из модулей, он может храниться, в общем-то, реестре, то, о чем мы говорили. Вот, это что касается Redgen. Дальше еще, кратко сейчас посмотрим, еще пару штук. Пока вопросов, я думаю, нету, да? Двигаемся дальше. Я да. хочу спросить по поводу в одной сети. Это, это как выглядело? Как реальные какие-то сетевые интерфейсы? Ну, виртуальные. Как, как это происходило? Это хороший вопрос. Нет, речь идет не о том, что это как сетевый интерфейс. Вероятно, речь идет о том, что по IP-адресам можно было увидеть, что как бы, трафик весь по одной стране как бы, проходит. То есть, вероятно, об этом идет речь. То есть часто может там, отфильтровываться трафик каким-нибудь там VPN, там еще что-то, различные файрволы на границы государства скажем так вот ну или же э, что здесь может быть некие скажем так доверенные скажем так может быть тоже э, если эта организация работает между собой то может быть этот трафик он просто пропускался на целях тоже такое бывает в общем то я думаю что -то это не в виду Ну, слушай, пока далеко не ушли к следующей uh -huh. новости, к следующей теме. Uh -huh. Есть слушатели, которые спрашивают про то, что Касперский раскрыл уникальную американскую шпионскую программу, где вредоносный код в прошивках жестких дисков. Слышал про это? Ну, подобная информация периодически, ну как раз со времен Сноуда, наверное, появляется. Теоретически, конечно, все возможно. Вот, Если все это по-настоящему изучается, то потом обычно появляется технический отчет в на 50-60, и там все это можно изучить. Если отчетов нету, то тогда это только ну, что-то вроде э, желтой прессы и так далее. То есть, это все проверяется, в общем-то. Ну, давайте дальше. Двигаемся. Да, двигаемся дальше. Еще пару зловредов о, свежих прошлогодних Эпик Торло не знаю как правильно читается одна из цельно крупномасштабных компаний кибершпионажа государственные учреждения посольства фармацевтические компании были скажем так заражены и собственно Самый интересный вектор, ну, была рассылка писем с PDF-файлами, специально сформированными. И из самых интересных вещей, это была специальная атака типа Watering Hole с применением эксплойтов для Flash, Java и различных браузеров. Watering Hole – это атака, которая, скажем так, состоит в том, что Используется популярный среди потенциальных жертв веб-ресурс, который компрометируется злоумышленниками и дальше уже используется для раздачи вредоносного кода. Waterhole – это водопой, в общем-то. Если эту атаку рассматривать, то использовался там, мог использоваться сайт мэрии, сайт какого-либо города, даже сайт Министерства иностранных дел, скажем так, какого-либо государства вот ну и собственно таким образом это все и происходило здесь особо э, масштабных э, технологичных каких-то вещей не было но тем не менее заражений было достаточно много и еще одна атака тоже нашумевшая в свое время получила название Dark Hotel тоже отдельный интерес представляет некую особенность она была нацелена, как можно догадаться название, на клиентов определенных отелей, скажем, бизнес-центров. То есть, клиенты, постояльцы, они подключались к Wi-Fi сети, получали предложение обновить, скажем, флеш, Google, браузеры и так далее. То есть, там уже, в зависимости от ситуации, в случае обновления устанавливался бэкдор и Таким образом, происходило избирательное заражение жертв в гостиницах, ну и, как обычно, модули кражи данных использовались и так далее. Здесь уже ничего особо интересного. Из интересного можно практически с уверенностью утверждать то, что те, кто стоят за этой атакой, кстати, она считается до сих пор активной. Они, скажем так Злоумышленники, знают Точно, когда интересующие их люди уезжают И уезжают из гостиниц Им известны номера комнат Ну естественно, полные имена постояльцев тоже Соответственно, атака запускается Только когда жертва приезжает И выходит в интернет Сообщается о том, что Сотрудники Касперского Тоже пробовали приезжать в те же гостиницы В те же номера Стались подключиться, но Ничего у них из этого не вышло Заряжение не произошло А вот это красиво Вот это неплохо Да И опять же Эти обновления Они были подписаны цифровыми сертификатами Сертификаты были легальны Но здесь есть еще один отдельный интерес Опять тема сертификатов Все эти бэкдоры, они были подписаны сертификатом с коротким ключом, длиной ключа. То есть, предполагается, что эта группа, она может получать какие-то ключи, скажем, либо да, воровать их у подписан, подписывающей компании, либо у них есть возможность взламывать слабые RSA-ключи. Скажем, то, что сейчас доступно. Это считается, что если ключ 512-битный, то требуется оборудование примерно стоимостью 5000 долларов и 2-3 недели времени непрерывной работы. Тогда можно взломать, разложить на множитель этот ключ, соответственно, дальше уже подписать сертификат. Соответственно, на 2015 год среди рекомендаций стоит, в общем-то, требование, можно сказать, использовать RSA-ключи размером уже 2048 бит. Такие ключи считаются надежными. Вот. Здесь, собственно, несколько по-другому работают с ключами. Вот. Это что касается того, что происходит в наши дни. Вот. И теперь... Переходим уже к следующей теме – это каким образом удается долго оставаться незамеченным и какие методы для скрытия трафика в используются. Для этого нужно рассмотреть еще два зловреда, два экземпляра. Первый – это HammerTOS, Совсем недавно вышел в отчет компании FireEye. Предполагается, что квалифицированные некие сотрудники используют этот инструмент для сокрытия вредоносной активности внутри легитимного трафика. Предполагается, что используют, скажем так, что источник находится в России – На чем строится это предположение в данном случае, по, по изучению в образцов, временные метки, и определили, что работа происходит в часовом поясе Москвы, и в неофициальных официальных выходных никакая работа не производится. Вот. То есть, на основании этого предположили, что источник находится в России. Ну, как-то сильно, сильно косвенно как-то. Да. Ну Про Эпиктурла, по-моему, там было. Про, про него кажется, что именно они из России там больше было Про Эпиктурла. Внутри одного из а, бинарных файлов было слово загрузчик на, то есть, на транслите. Загрузчик на. То есть, на, на транслите. И кодировка 1251. Да, и кодировка 1251. Да. Парились, ребята, чуть-чуть. Да. Вот, ну, что, чем интересен Хаммертос? Э, на, на первом этапе используются э, некие учетные записи в Твиттере. Эти учетные записи э, создаются по определенному алгоритму, ежедневно меняются. Э, инструмент этот ждет публикацию, которая содержит хэштег и... URL-адрес. С этого адреса скачивает изображение. Изображение, вроде как, на первый взгляд, если посмотреть, обыкновенное, но в нем стегонографически скрыты данные и дальше уже команды для самого этого бэкдора, скажем так. Ну, на последнем этапе он уже использует команды PowerShell для работы уже на скомпрометированном хосте. Отмечается, что большую часть времени хамертос ведет себя, в общем-то, незаметно, скрытно и, в общем-то, отправляет документы в облачное хранилище, где уже оператор это изучает. Вот, это скрытие трафика, достаточно интересное. Вот, и еще один пример тоже. Как... Это, кстати, не первое решение. Что-то что такое было, пересылка именно ну, с тигонографией. У кого-то это было? Ну, возможно, но достаточно интересно. Сколько? Это недавно было, в общем-то, опубликовано. И еще один вариант скрытия активности уже от компании Resea Research. Была обнаружена достаточно необычная VPN-сеть. Здесь предполагается, что происхождение китайское получило название терракота, Утверждается, что эту сеть использовали в качестве платформы для проведения уже таргетированных атак. Интересно в том, что эта сеть состоит из полутора тысячи хостов по всей планете. И собраны они с помощью компрометации Windows серверов разных организаций, ничем, в общем-то, не связанных. Различные уязвимости использовались. Вот. И... Ситуация состоит в том, что, опять же, мы возвращаемся к блокировке трафика. Бывает ситуация, что потенциальные жертвы таких таргетированных атак, они блокируют соединение с известными IP-адресами коммерческих IPN-сетей. Это, в первую очередь, конечно же, Китай и Азия относятся. В данном случае подобная защита обходилась по той причине, что источник уже адреса все были другие. То есть, для потенциальной жертвы трафик оказался таким же, как трафик от местной организации. Хотя, на самом деле, у этой организации просто был скомпрометированный сервер. Что здесь еще интересного? С виду это был коммерческий сервис, рекламировался в Китае под разными названиями, предлагал услуги обхода китайского файрвола и продавался где-то за 3 доллара в месяц. Вот Похоже на то, что трафик таких реальных клиентов, которые использовали просто для обхода, анонизации, он служил еще и маскировкой, скажем, активности уже дальше тех таргетированных атак. Макс, это тоже красиво, да? Ну, нет, я не совсем понял. То есть люди покупали за 3 доллара в месяц, да? ставили себе некий клиент VPN, и этот клиент э, подкладывал к их трафику э, трафик, соответственно, вот этой распределенной сети, да? Ну, То есть, нет вот, фактически люди сами себе ставили... Нет, нет, не, нет, нет, нет, нет. Не о том. Клиенты, те, которые покупали за 2 доллара, они, например, э, по NPN, например, или что-то еще, подключались и, соответственно, Могли, например, заходить, например, на YouTube, Facebook, который блокируется в Китае. Вот, то есть для них все нормально было. То есть они за то, что платили, тот сервис и получали. Вот, просто этот трафик, который внутри этого IP находил, он, он дополнительно, скажем, разбавлялся а, трафиком таких клиентов. То есть не только атаками. Ну нормально монетизация, Да. Нормально. Вот, Ну и теперь осталась у нас практически предпоследняя, наверное, тема. Это уже э, шпионское ПО, то, что мы вот все посмотрели, это все было высокотехнологично, с большими финансовыми уважениями и не, с неизвестными заказчиками-исполнителями, скажем так. Теперь мы поговорим про то ПО, которое авторы которых были, в общем-то, всем известны и не один год. Речь идет про компанию HackerTeam, HackingTeam. Вот несколько лет назад, в 2012, возможно, даже раньше, были обнаружены некие зловреды разными компаниями, и компанией Semantic, и компанией лаборатории Касперского, и доктор Веб. В итоге оказалось, что все эти разные, скажем так, зловреды они являются компонентами системы удаленного. Да, про деньги мы еще тоже поговорим. Удаленного контроля система DaVinci, которую разрабатывала и продает компания Hacking Team. Система эта DaVinci позиционировалась как SORM для оперативно-расских мероприятий и продавалась для правительственных структур, правоохранительных органов, самых разнообразных стран. Это был целый комплекс программ, состоял, естественно, из управляющего командного сервера, агентов-клиентов. Агент, как это уже привычно, он собирал документы, прослушивал мессенджеры собирал контакты с мобильных телефонов запись аудио и видео и так далее то есть набор а, достаточно большой был а, клиентская часть она работала как в windows платформе так и macOS насчет цены а, цена примерно составляла 200 тысяч евро Но это не, скажем так, единоразовая. То есть, как бы плата в эту цену были заложены обязательства постоянно работать, обновлять, поддерживать этот инструмент до тех пор, пока конечная цель, то есть, пока нужная информация, пока не будет получена. Вот. И в прошлом году дальше были еще несколько отчет, отчетов о можно сказать, фреймворк Remote Control System, RSC. Это тоже один из инструментов этой же компании, и у него еще имя Галилео, в общем-то. То есть, это разные такие названия, но все это разрабатывалось компанией Hacking Team. Постепенно все это развивалось в процессе того, как антивирусные, скажем так, продукты начинали это обнаруживать, Программы, эти инструменты, они, естественно, совершенствовались. Что касается э, мобильных модулей, то есть, естественно, были не только Windows, MacOS, но и под Android, iOS модули. Мобильные модули были разработаны так, чтобы максимально минимизировать свое присутствие, то есть, э, очень много внимания уделяли потреблению электроэнергии. Шпионские эти функции, сбор информации, они включались только по определенным событиям. То есть, например, звук записывался, когда жертва подключалась к какой-либо Wi-Fi сети, например, либо там менялась сим-карта, либо время подзарядки. Вот. И соответственно таким образом удавалось более менее скрытно. Работать Отдельный интерес, как же прослушался Skype на Windows-платформе. Ситуация состоит в том, что Skype, он, в общем-то, все, наверное, знают, он имеет возможность устанавливать плагины. Плагины, которые, например, позволяют мне голос, что-то еще, их много на самом деле. Но здесь есть особенность. Для того, чтобы разработчик мог выпустить подобный плагин, его, опять же, требуется подписать. Для этого нужно указать, подписываться на Microsoft, указать полный путь к плагину, посчитать MD5 ко всем файлам и указать еще некоторую соль. Ну вот, собственно, в процессе изучения этого инструмента была найдена строка, содержащая эту соль, и в результате было обнаружено, что действительно устанавливается такой подписанный плагин для перехвата Skype звонков Такой функционал, в общем-то, в других инструментах обычно не встречали. Вот. Что еще было интересного? После того, как антивирусные компании начали публиковать всю эту информацию подробную, компании Hacking Team разбили все модули RSC на отдельные файлы, то есть система перестала быть монолитной и в общем-то продолжила как-то развиваться. Вот. Это все продолжалось до... 5 июля этого года, когда были, в общем-то, сообщения о том, что компания была компрометирована, в сеть попало 400 гигабайт файлов, была иногда цифра называлась и в 1 терабайт, в этой утечке были архивы электронной почты, финансовая документация, исходные коды и, в общем-то, практически все, что у них там было. Собственно, кто-то слил. Мы там еще коснемся чуть-чуть. Точной информации, конечно же, нету. Да, есть, идет расследование. Как текущие, так и бывшие сотрудники тоже вызываются на допросы. Информации нету. Что здесь еще интересного было? Слили в том числе базу знаний компании, то есть knowledge base, в которой много раз информации, но в том числе разработчики как раз такого шпионского ПО накапливают информацию о качестве обнаружения своих продуктов различными антивирусами. Там, наверное, была статья на Хабре, собственно, можно посмотреть табличку, там, наверное, десяток самых популярных антивирусов, в том числе и Касперский там есть. Вот Тестируются различные виды, то есть, когда идет вредоносный бэкдор, скажем, чистом виде, когда он находится внутри инсталлятора какого-нибудь приложения, например, браузера, или когда он внутри документа. Судя по таблице, большинство антивирусов, в общем-то, такие файлы пропускали, то есть им, в общем-то, удавалось, вероятно, различными способами а, обходить антивирусы. А, и, собственно, что еще здесь было интересного, касательно айфона, если вижу вопрос. Интересная ситуация состояла. Во-первых, действительно нужен jailbreak, и подобный функционал тоже был доступен, но в более ранних версиях, скажем так, этих агентов. В более новых версиях была возможность некого удаленного управления AES даже без jailbreak, после того, как устанавливался определенный пакет, скажем, приложений. Этот пакет, он, скажем, содержал внутри себя заново собранные несколько программ. Там были Facebook, Twitter, Skype и так далее. То есть, в общем-то, эти уже специально модифицированные ПО, оно уже работало, естественно, несколько по-другому. Вот. Как, без... как оно прошло проверку в App Store? Нет, это без обстора было. Это уже работало либо когда, например, устройство подключалось по USB, либо это уже как-то э, другими вариантами, скажем так. То есть без обстора. Насчет магазина цифрового э, был факт. Касательно Android, там действительно было обнаружено приложение, э, которое маскировалось под новостное ПО. Оно прошло все проверки Google Play. Собственно, это был, опять же, бэкдор, который мог даже, содержал уязвимость, мог повышать, да, социальные инженеры забирали телефон, правильно, в чате подсказывает. Вот, то есть, этот бэкдор под Android, он мог повышать привилегии, то есть, до рута подниматься сам, После изучения значит, казалось, что оно использует, скажем, динамическую загрузку, то есть в самом приложении не было ничего, скажем так, зловредного. Оно запрашивает у пользователя три обычных разрешения, как большинство ПО на Android. Все остальное приложение подгружало уже из сети, когда было установлено на конкретно уже телефон. Вот. Это что касается Google Play и Android. Что еще интересного про Hackit На следующий день эта компания а, разослала своим клиентам сообщение с рекомендацией, естественно, прекратить использование их неопровержимости. И в одном из, скажем так, этих файлов, которые были утечки, а, можно узнать о том, что эта компания hacking Team она может удаленно прекратить а, все операции с этим ПО, то есть фактически в любом решении содержится еще один бэкдор, о котором неизвестно заказчикам компании Hacking Team. Вот этот факт тоже был известен, то есть они могут в любой момент отключить или деактивировать свою, в общем-то, свою платформу. Заказчикам следовало этого ожидать. Ну, в общем-то, да. Согласен, кстати, да. Там есть еще более такой тоже достаточно сомнительный момент, одна из особенностей, скажем так. Там есть функционал как самообновления, так и подкачки дополнительных модулей, то есть, скажем так, существует возможность о том, что оператор, он может загрузить, скажем, на жертву некий незаконный контент, скажем так, затем мол, этот инструмент он может быть удален с пользователя, причем в процессе удаления он затирает случайными данными, и в результате, ну, скажем так, можно подставить подозреваемого и в чем-то его обвинить. Такой функционал там тоже присутствовал. Вот, достаточно спорный. И что еще интересного было, что можно сказать про проникновение в их сеть. Есть только предположение, опять же, в результате изучения этих утечек. Предположение о том, что, возможно, был скомпрометирован один из компьютеров системных администраторов. Ситуация в том, что были обнаружены достаточно слабые пароли, в том числе пароли к серверам компании. Там использовалось несколько вариаций слова ну, то есть, когда, например, "s" заменяется знаками, знаками доллара, буква «О» там… Может заменяться, скажем, нулем и так далее. Рассказательные знаки Но в конце какие-то символы. То есть... это, это все уже в WordCostaх, да. уже сто, сто лет как есть. Да, поэтому вполне возможно, то есть такой момент тоже не исключается, скажем так. Вот, ну Официальной информации по этому поводу не было. И еще один а, интересный а, факт, который, а, насколько я понимаю, в русскоязычных средствах информации не был описан. Была информация, что эта компания ну как Team, когда она еще несколько лет назад, в 2013, кажется, году, был обнаружен факт применения атаки BGP hijacking, то есть был, попросту говоря, угнан блок IP-адресов для того, чтобы помочь полиции итальянской, восстановить контроль над трафиком подозреваемых в рамках уголовного расследования. То есть, некий хостинг итальянский внезапно начал анонсировать слэш-24 подсеть в BGP, вот и, собственно, произошло это после того, как, скажем... Подозреваемые Они переехали на Некий, скажем Обузоустойчивый сервис То есть тот, который не раскрывал своих клиентов И обслуживал, ну, скажем Такие сомнительные личности Вот, собственно Такой факт тоже достаточно интересный Скажи, а вот они Сделали эту атаку И как это помогло полиции? Полиция смогла получить Трафик IP-адресов Трафик IP-адресов пошел, то есть был доступ и в результате, наверное, расследование удалось завершить. Я так подозреваю. То есть тут не очень много информации, но подобный факт описывается. То есть то, что мы видели ранее, это в основном по ошибке, BGP всякие приключения mm -hmm. были с Ютубом и так далее. Ну здесь был целенаправленная уже атака, можно сказать. Ну история знает и другие целенаправленные. Я сейчас уже не вспомню, но были. Ну, с ними, в общем, как оказалось, тоже это было. Вот это что касается компании Hacking Team. По ним вроде на все вопросы ответили или еще что-то. Там был вопрос про, если были там русские разработчики. Честно говоря, сейчас я не вспомню, но, по-моему, какая-то фамилия одного из разработчиков фигурировала, который, скажем... Занимался тем, что писал какие-то новые уязвимости, эксплойты. Что-то вроде этого было, если я правильно помню. То есть, один такой факт освещался. Что еще можно добавить? Из той информации, которую получили, как интим, они сотрудничали с правительственными организациями 30 государств, то есть, очень большое количество стран, скажем так, участвовало. Они одним продавали решения, одним другим против этих решений другие решения? Ну, тут так, наверное, нельзя сказать. В основном это для слежки. То есть, в первую очередь, конечно же, полиция, спецслужбы. Во вторую очередь есть тоже факты, обнаруженные, например, за, скажем, журналистами и так далее. То есть, оппозиция, может быть, что-то еще. Ну, то есть, разные, совершенно разные сценарии были. Ну, чаще всего, наверное, для полиции. То есть, это все работало внутри конкретной страны. То есть, разные страны друг с другом в данной ситуации таких фактов вроде не было. Mm -hmm. То есть, каждый случай был так или иначе внутри э, конкретной страны. У тебя осталась последняя тема, да, теперь? Ну, собственно, да, логично мог возникнуть э, вопрос, э, mm -hmm. что с этим делать, и существует ли какая-то защита. А у меня, я, я маленький да. другой вопрос. Конечно. То есть, получается, многие из этих атак довольно хорошо исследованы, и до сих пор все равно появляется информация о том, что так или иначе они себя по-прежнему проявляют. Какая-то сложность с тем, чтобы их по-прежнему обнаружить, или просто вот, халатность персонала, который не может у себя из сервера, серверов их вычистить? Ну, стоит, во-первых, сказать, что большинство того, что мы рассмотрели, уже как бы... Не появляются некоторые вещи. Ну, Dark Hotel, например, да, он может появляться периодически. Ситуация в том, что, во-первых, периодически они, можно сказать, эволюционируют, то есть, какими-то новыми обрастают, новым функционалом. Могут какие-то сертификаты, те же опять другие появиться. Разные приемы для обхода антивирусов могут использовать. вот, Поэтому стандартными средствами они могут не детектироваться. Ну, а кроме того, действительно... Холодность имеет место быть, и иногда может быть не обновленная система и так далее. Это тоже бывает. А вот насчет дорхота, их все-таки удалось как-то отловить? Нет. А как, ну, на основе как... чего делаются такие анализы, что, как он работает? Отловить удалось, имеется в виду сам зловред образцы, конечно, удалось. Отловить источник – это вот, часто не удается. Анализ анализируется уже какой-то, скажем, хост, который предполагается, что он заражен, и дальше уже он может отправляться на скажем, исследование. Либо образцы извлекаются, какие-то исполняемые файлы, бинарники, управляются в тот или иной антивирус, и он уже дальше исследует. А еще пока тоже перейдем к последней теме, насчет вот ARGAP-сетей. Каким образом там осуществляется вот эта процедура управления операторами? То есть перенести в RGAP-сеть, я, я могу представить, когда на любой флешке сотрудник может ее доставить. А как дальше, что делать? Ну, тут два варианта. Во-первых, то, что если брать стекс.нет, там все было заточено под конкретное оборудование, и если флешка была зараженная, то... Вот Там-то достаточно там было да, положить его, да? Понятно, да. да. Там, а если... если идет... хочется. Да, если идет речь про сбор данных, кибершпионаж и так далее, здесь ситуация в том, что на флешке при этом будет находиться только зашифрованная база с собранными документами, скажем так. Вот, то есть... И только после того, как эта флешка, например, приедет, я не знаю, например, домашний компьютер этого сотрудника, либо еще куда, она уже дальше может как-то заработать и отправить документы атакующим. Один раз ты на флешке туда доставил зловред, другой раз ты на флешке оттуда забрал. Да, то есть это несколько действий должно произойти. Да, но он просто там уже ну как бы уже в AirGap он внутри этой сети действует уже автономно и самостоятельно без команд то есть у него есть там mm -hmm. он тупо все ну то есть собирает килогер и все стандартно скриншот вот а потом когда он вставляется флешка он на нее скидывает все это дело и если флешка Это потом вставится в комп который имеет доступ то соответственно вся эта база пуляется как бы оператором вот как-то так наверное Да, все так как обычно происходит. Ну что, все с вопросами закончили? Давайте последний. Да, последняя тема. Итак, собственно, можно, можно ли защититься или да, все плохо? Ну, ситуация состоит в том, что даже несмотря на то, что все эти действия, которые мы обсудили, они очень скрытные, они могут разным образом маскироваться командный сетевой трафик он так или иначе часто может быть замечен вот и поэтому использование скажем анализа файлов изучение аномалий в сети это все может использоваться для определения уже ПТ. деятельности активности и для этого могут например использоваться системы 7 Security Information and Event Management Эти системы могут, например, в том числе Помочь в разделении Обычного стандартного трафика Подозрительного шума Вот Можно сказать пару слов, наверное Что это вообще за системы Такие А Я это просто Это про то, про то же разговор или не про то Просто у меня это всегда Ассоциировалось IPS IDS Вот сейчас, раз, вот сейчас как раз как раз тогда расскажу чуть-чуть кратко, значит, что это за системы такие а, перед подобной системой, но ну, на самом деле это обычно коммерческие продукты достаточно дорогостоящие, но тем не менее а, три основные, скажем, момента, три основные задачи, ставится перед подобной системой, а, это, скажем, консолидация хранения логов от различных источников, это Второе это, может быть, корреляция обработка по правилам. Ну, пример подобной корреляции, например, по одному событию редко можно прям считать об эпицентре. Самый простой вариант это, например, один случай неудачной логина, вот. Но если было, например, три или больше таких событий, то ну, с одной учетной записью, естественно, то это уже может говорить о том, что идет попытка подбора. Вот. Это что касается корреляции и обработки. И третья задача – это оповещение инцидент-менеджмент. То есть, задача CM это не только сбор события, но и автоматизировать обнаружение инцидентов. А дальше это может быть, скажем, отправка куда-нибудь тикета, какую-либо систему, например, халдеска, своевременное информирование и так далее. То есть это Нет, но это же все называется IP, I, IPS. Не-не-не, мы сейчас говорим про IDS, э, про CM-системы мы сейчас говорим. Ну а -а -а. вот то, что ты просто перечисляешь, это все IPS делает. Intrusion per per per Prevention System. Детекшн, они на Ну, есть а, IPS конечно, но мы все-таки говорим про IPS про, но, ну, эти системы CM еще раз. Смотрите, еще источники, источники CM систем это может быть очень много информации. То есть это может быть лог серверов, логи рабочих станций, это может быть сетевое активное оборудование, это может быть те же IPS, то есть они тоже могут отправлять всю эту информацию дальше уже СИЭМу, это могут быть антивирусы, это может быть даже система инвентаризации, NetFlow и так далее. То есть это все, скажем, общая система, да, CM ⁇ это общая система, как чатики подсказывают, которая может собирать информацию от всего, то есть все, что есть в сети. И дальше уже все это, естественно, в базы хранится. То есть она состоит из нескольких компонентов. Это там коллекторы, серверы, корреляторы и так далее. То есть это достаточно большой такой объемный продукт, который уже, особенно его думательная часть, который уже по самым небольшим, скажем, отклонением уже может что-то показывать. То есть, вот это сейчас достаточно часто используется и активно развивается, скажем так. Вот. СЕМ – Одесс... это как часть ОДЕС? Что ж, да? это как часть ОДЕС, Нет, это совершенно может быть отдельное решение, то есть... Нет, ну, в смысле, он все достаточно. равно использует IDS для да конечно для же он, он может использовать данные. да да да да различные IDS то есть это все может быть от одного вендора IDS может быть совершенно другого вендора то есть тут уже как получится но Слушай, источник опять вот же наверное можешь пояснить в чем э, разница функционала а, еще раз давайте тогда посмотрим да Суть данных продуктов состоит в том, что здесь идет сбор информации от всего вообще, что есть в сети. То есть, если IDS и IPS, это, ну, опять же, IDS и IPS, они очень разные. Есть, которые как антивирус по сигнатурам работают, есть еще как-то. То есть, тут тоже разли, разли, различия могут быть. Вот. Если брать систему CM, то здесь идет сбор большого массива э, данных с различных источников. После этого все это складывается, конечно же, в базу, и после этого все это обрабатывается еще дополнительно системой, э, которая обрабатывает там по правилам, по э, определенным, скажем, там уже все зависит от конкретного вендора, как это все будет уже дальше реализовано. Вот. И в результате уже... Э, пользователю, администратору либо безопаснику уже представляется конкретный там веб-интерфейс, скажем, и ему все наглядно видно. Например, произошла атака, появляется небольшое событие, например, там может быть отображен, например, фрагмент сети, то есть, ну, например, была попытка провести атаку пазы хэш там или воспользоваться там каким Кербера стике там другого пользователя, скажем, что-то еще может появиться небольшой сегмент сети, где это происходило, какой пользователь пытался что-то сделать, и также, например, еще может быть информация о том, какие действия нужно предпринять для вот, срочное действие для устранения. Вот. то есть это вот то, что может быть как один из примеров. А IDS не, не то же самое дело? Ну, как сказать, не совсем то же самое IDS делает. IDS не так много информации получает. То есть, IDS – это сетевой трафик исключительно, и, собственно, mm. все на этом. А здесь также, например, лог какого-нибудь сервера, какие-то события могут, то есть, трафики может никаких аномалий особо подозрительных сигнатур не быть, но при этом может что-то появиться подозрительно, например, в логе, либо еще что-то. То есть, это yeah. комплексная такая структура. Ну, то есть, иными словами, мы можем сказать, что IDS, IPS смотрит только трафик, ну, там, в разной степени, да, вложенности. то есть он, ну, в смысле, смотрит до седьмого, там, уровня, там, еще там чего-нибудь, а CM, он плюс к этой информации еще прибавляет информацию, например, из логов серверов или, там, рабочих станций даже. Я понял, Спасибо. И, соответственно... Чем больше информации ты владеешь Тем более точно Ты сможешь установить У тебя здесь сейчас проблема Или у тебя сейчас как бы не проблема Вот, Ну то есть это еди Единоразовая ошибка Пользователь неправильно ввел пароль Или это а, уже попытка взлома Потому что то есть мы сочетаем информацию а, И CM как верхний Ну то есть это еще один уровень Как бы управления Абстракции Над скажем Ну, агентами, детекторами, наверное, как-то это так можно назвать. Ну, собственно, да. Что еще хотел? Небольшое сообщение сделать. В конце уже не совсем, ну, скажем так, не по конкретной нашей теме, но, тем не менее, касательно информационной безопасности. 13 ноября этого в этом году состоится запуск нашей очередной лаборатории, Tesla -Лаб 8 Вот. И... Как и в предыдущей версии, естественно, лаборатория будет построена на базе различных а -а, актуальных уязвимостей, современных атак и так далее. Как всегда, мы стараемся приблизить к а -а, корпоративным системам реальной компании по структуре. Вот. И если кто-то из слушателей, скажем, а -а, хочет, например, принять даже участие в разработке новой нашей лаборатории, то вы всегда можете прислать, а -а, скажем... Идеи задания на наш адрес info@blackapontestit.ru, то есть если есть какие-то идеи или если вы что-то могли, например, видеть где-нибудь, каких-нибудь сценарий интересный, это все можно нам присылать. Требования, в общем-то, практически одно. Нужно не забывать о том, что нашу лабораторию проходит одновременно несколько. Ну, большое количество людей одновременно и соответственно это задание оно не должно привести к получению максимальных привилегий то есть root nt system или там cisco 15 привилегии это все не допускается да вот как раз вопрос в чате как раз по этому поводу и был то есть Обязательно задание должно работать под ограниченным пользователем, либо представлять собой уязвимость, либо ошибку конфигурации, и, соответственно, так, чтобы его могли проэксплуатировать большое количество людей, не нанеся вред самой собственной лаборатории. Вот, это небольшое сообщение. Макар, ты же тоже, по-моему, записался, да? От, от себя, да, сейчас про себя расскажу. Я, значит, увидел на Хабре, что вы выложили, ну, в смысле, анонсировали yeah, это, в, лабораторию, и я, наконец-то, у меня дошли руки, я, наконец-то, зашел, зарегистрировался, и даже в этой, в седьмой лаборатории даже что-то начал и получил первый токен Ура! Да, это хорошо. Ну, я смотрю, там люди неделями проходят. Ну, да, в зависимости кого сколько времени. От, да, от загрузки зависит Но в целом, вообще, конечно, мне очень... То есть это мой первый опыт Вообще такого рода как бы мероприятий Вообще очень прикольно Мне понравилось И, ну, здорово В общем, клево Записывайтесь на восьмую версию А как, когда еще раз будет? 13 ноября стартуем угу. Ну, в принципе, можно пока в седьмую поиграть Да, конечно Смотреть Вот, Ну и заключение, что несколько такой положительный, может быть, момент. Мы посмотрели, что эти все целевые таргетированные атаки, они совершенно различные с точки зрения навыков организаторов и тех ресурсов, которые в них вкладываются. Но да, и даже некоторые из них могут годами оставаться незамеченными, но в долгосрочной перспективе можно сказать, что... Те информационные структуры, которые занимаются расследованием, они так или иначе изучают и находят, раскрывают эти операции по той причине, что идеально кода, в том числе и не существует. И поэтому, так или иначе, все это обнаруживается и становится известным. А, слушай, а в итоге АВТ-атаки – это исключительно таргетированные атаки или, допустим, система, создание системы ботов тоже может быть, может не принадлежать? Если говорить про как бы общие э, формулировки, которые вообще приняты, то АПТ это Нет. обычно то, что скажем, обычно это, скажем, кибершпионаж, то есть сбор данных, максимальное скрытие и так далее. То есть боты здесь не очень, скажем так, соответствуют этому по той причине, что не стремятся, скажем так, к максимальной скрытности, и это обычно все-таки просто какой-то киберкриминал в большинстве случаев. То есть здесь идет некая конкретная цель, то что мы смотрели. Иногда это может быть конкретный человек, либо какая-то организация, министерство, бизнес какой-то или что-то вроде этого. Боты обычно разбросаны, никак, в общем-то, не связаны угу. в зависимости от того, что было уязвимо и так далее. То есть Это чуть другая вещь, Макс, как твоя паранойя после этого выпуска? Ну, как паранойя? Я всегда. Нет. Я всегда как бы держу в голове, что все вот эти, то, что, о чем мы сегодня говорили, требуют огромного вливания ресурсов, денежных, любых вообще, там, временных программистов там что угодно вот и тут мне остается только думать о неуловимом джо то есть это все разрабатывается с целью да тут то, то есть есть у нас там государство которое может угрожать там безопасности другого государства вот и тогда это государство там делает что-то такое а я-то как неуловимый Джо Кому я нушу не ну допустим просто этот пример против меня, это никто этот самый Дуку собирать не будет. Понимаешь? Точно так же я, против... Когда Саша сказал, что у него есть хорошая новость, я подумал, что он сейчас скажет, что мы никому не интересны. А, mm -hmm. На самом деле насчет отелей, например, я как-то об этом не думал, о том, что как бы в гостинице ты... Ну, допустим, просто опасно обновить какой-то модуль на компьютере. Все публичные, думал, что... все публичные сети потенциально являются опасными. Да, то есть обычно, не, ну как народ, то есть все прошаренные, у них дома стоит там какой-нибудь OpenVPN на компе, и они из любой сети, в том числе там, может быть, мобильный, э идут сначала к себе и потом от себя уже в интернет. Тогда как бы -то, ты можешь быть точно уверен, что э как бы ты Ну, тебя не слушают. По крайней мере, на, на этом отрезке. Ну, кстати, в чайке пример привезли про взлом iCloud. В прошлом году, по-моему, ну когда фоточки у всяких знаменитостей утекли. Ну да, да. Это я напоминаю. Ну тоже это никто же целенаправленно этого не делал, просто взломали и как бы выкладывали там всех, или они там прям знаменитостей каких-то ломали определенных? Там сам взлом-то вообще в чем состоял? Это какая-то общая фигня, или просто тупо ломали пароль, убирали? Это же тоже не очень, скажем, красиво, это, блин, не, не дуку. Или этот, вот, как флейр. Вот действительно, как, какое бы, не знаю, плохое дело они не делали, вот эти люди все-таки вызывают какое-то, ну, не знаю, неуважение, наверное, а восхищение, что ли. Вот выстроить такую элегантную Безусловно. там схему. Просто молодцы. Безусловно, вот я прям, вот прям красиво, вот я прям сегодня слушал и, и, и очень очень было и, как бы интересно, вот как вот они вот все так вот подобрали здесь вот аккуратненько так, ну в общем да, молодцы, я это, говорю, конечно, что это огромный программерский это, труд Это похоже на, на высадку Opportunity на, на Марс, когда да, там 10 тысяч шагов миссии, от этих да. Да. И если хоть на одном из них что-то там пойдет не так, все к чертовой матери полетит. Да, Но, а здесь, да. наоборот, даже здесь, здесь больше гибкость Получается, они могут распространяться самостоятельно до каких-то пор там, то есть как-то имеют свободу действий. Mm -hmm. И потом они, когда уже находят, они предоставляют возможность тебе его управлять. Ну, красиво. Да. Ну, на этом мы, О. видимо, подходим к концу. На этой оптимистической ноте. Расписатели да? молодцы. На этот раз получилось даже не очень длинно, 2 часа. И краткая статистика. Сегодня у нас в пике слушало 33 человека, в среднем в районе 25-26, и в чатике было 13-14. Совсем неплохо. Да, весьма. Саш, спасибо тебе за рассказ. Как всегда, интересно. Спасибо вам, всегда было интересно приходить. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, если кто-то забыл э, имейл PinTesta, то вы можете писать нам, и мы обязательно ваши вопросы переправим Саше или на Наш сайт linkmap.ru. Э, пишите на почту info@linkmap.ru либо в группу ВКонтакте. Все, спасибо. Ну все, да, собственно, всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока. Всем, всем. пока. Всем пока.